Линли отказался от его любезных предложений, сказав, что ему нужно задать всего лишь несколько вопросов. Однако демонстрация куртки владельцу отеля и его персоналу не дала никаких положительных результатов. Они не особо приглядывались к тому, во что одеты их клиенты. Никто не смог сказать, как и когда появилась в их гостинице предъявленная Линли одежда. Все загалдели с уместным страхом и отвращением. когда он показал на обширное пятно засохшей крови на подкладке и простреленную дырку на спине. И хотя после его упоминания о двух смертях в Колдермур они окинули его достаточно мрачными взглядами, никто из них не разволновался настолько, чтобы предположить, что искомый убийца находится среди них. — Я считала, что кто-то просто забыл ее у нас. — Такое случается время от времени, обычная забывчивость, — заявила барменша. — Пальто и куртки висят порой на вешалке целую зиму. — добавила одна из горничных. — И я, конечно, не слежу, вчера они появились или сегодня. — Но это появилось буквально на днях, — возразил Линли. — Зима еще не наступила. И до сегодняшнего дня, смею сказать, даже не было необходимости доставать плащи, куртки или пальто. — Ну и что тут странного? — поинтересовался владелец. — Почему же никто из вас не заметил висящей на вешалке кожаной куртки, если эта кожаная куртка висела там в гордом одиночестве? Все десять собравшихся в баре служащих гостиницы выглядели либо смущенными, либо раскаивающимися. Но никто из них не смог пролить свет на тайну появления означенной куртки. Инспектору пояснили, что служащие не пользуются главным входом, а приходят на работу через заднюю дверь и уходят тем же путем. Кроме того, в «Черном ангеле» посетители частенько оставляют какие-то вещи — зонты, трости, плащи, рюкзаки, карты. Все они в конечном счете попадают в разряд потерянного имущества, но до тех пор никто не обращает на них особого внимания. Линли решил пойти напрямик и спросил, знакомы ли они с семейством Бриттонов, и смог бы кто-то узнать Джулиана Бриттона, если бы увидел его здесь. Владелец ответил за всех. «Бриттонов у нас в «Черном ангеле» знает каждый. Видел ли кто-нибудь Джулиана здесь во вторник вечером?» «Никто не видел». Линли отпустил служащих. Он попросил пакет, чтобы положить в него куртку, а пока ходил за пакетом, подошел к окну и, глядя на дождь, стал размышлять об особенностях жизни в Тайтсуэлле, «Черном ангеле» и о расследуемом преступлении. Как он сам успел убедиться, восточным краем Уэлли Колдермур граничит с Тайтсуэллом, и убийца, значительно лучше ориентирующийся в Белогории, чем Линли, вполне мог знать это. Поэтому, имея при себе куртку со столь обличительной дырой, которая при обнаружении мгновенно рассказала бы всю историю преступления, он предпочел как можно скорее избавиться от нее. И если убийца был завсегдатаем здешнего бара, то, возвращаясь домой из Колдермур, он мог заскочить в гостиницу «Черный ангел», зная, что там месяцами не обращают внимания на забытые плащи и куртки. Но как Джулиан бритон умудрился повесить здесь куртку так, что его никто не заметил? Впрочем, такой вариант возможен, — подумал Линли. Да, это чертовски рискованно, но возможно. А в данное время Линли хотелось учитывать любые возможности, а не отвлекали его от тревожных мыслей. Барбара подалась вперед на стуле. «Вы знаете Мэттью Кинграйдера? Вы знаете его?» уточнила она, стараясь подавить волнение в голосе. «Терри!» — тихо сказала Вай. Ее веки потяжелели. Но Барбара продолжала тревожить бедняжку вопросами, не обращая внимания на усиливающиеся протесты Шелли плат «Терри знал Мэтью Кинграйдера? Откуда?» «Музыка!» — прошелестела Вай.